Глава 19 Лестница скрипела под нашими ногами. Каждый звук отдавался в ушах, как удар молота по наковальне. мир вел меня наверх. Его пальцы сжимали запястье, как стальной браслет, не давая вырваться, но и не причиняя боли. Это была его манера. Держать ровно настолько крепко, чтобы напомнить о своей власти, но не настолько, чтобы я могла обвинить его в грубости. Я ненавидела эту тонкую грань, эту игру, в которой он всегда был на шаг впереди. Воздух между нами искрил, как оголенные провода, готовые вспыхнуть от малейшей искры. Мы вошли в его кабинет, пропитанный запахом кожи и старого дерева. Стены были увешаны картами Стамбула, старыми, с пожелтевшими краями и полками, где вместо книг лежали папки с документами, перевязанные кожаными шнурами. «Окно выходило на Босфор, и воды сверкали, как расплавленное серебро, но я не могла отвести взгляд от Амира. Он отпустил мою руку, но его присутствие все равно давило. «Сядь!» — бросил, указав на кресло с высокой спинкой, обитое темно зелёным бархатом. Его голос был как удар кнута, резкий, не возражений. «Осталось стоять, скрестив руки на груди». Сердце колотилось, но я заставила себя выпрямиться, глядя ему в глаза. черные, как безлунная ночь, в зрачках которых уже зарождалась буря. «Я не собака, чтобы выполнять твои команды. Если хочешь говорить, говори, но не указывай мне, что делать». Бровь мужчины приподнялась. Уголок рта дрогнул в той самой улыбке, от которой у меня кровь закипала. Амир шагнул ближе, сокращая расстояние между нами, и я почувствовала, как воздух стал густым, как мед, пропитанный его запахом, смесь виски, кедра и чего-то терпкого, как смола. Я ненавидела, как мое тело реагировало на него. Пульс участился, кожа горела там, где он касался, а в груди разгоралось что-то, чему я не хотела давать имени. «Ты думаешь, что можешь играть со мной, Элиф?» Его голос был низким, как рок от прибоя, но в нем чувствовалась угроза, холодная и острая. Ты бродишь по моему дому, суешь нос туда куда не следует, подговариваешь мою мать, чтобы она отпустила тебя. Ты правда верила, что Хадиджи пойдет против меня, против своего сына? Замерла, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Хадидже рассказала ему, «Конечно, — рассказала. Эта женщина с ее ледяным взглядом и стальными нервами была не союзником, а стражем его империи. Я хотела использовать ее, но вместо этого дала Амиру еще один повод затянуть петлю на моей шее». «Значит, ты царь и бог этого дома?» Я шагнула вперед, сокращая расстояние, чтобы он видел, что я не отступлю. «Поздравляю, Амир. Ты правишь страхом и кровью». Но если ты думаешь, что я буду присмыкаться перед тобой, как твои слуги, или дрожать, как тот бедняга в подвале, ты ошибаешься. Глаза мужчины сузились, но он не двинулся, только смотрел на меня, как ястреб на добычу, которая осмелилась обнажить когти. Воздух между нами стал еще тяжелее, как перед грозой, а мое дыхание стало неровным. Хотела ударить его, вцепиться в его рубашку, выплеснуть всю ярость, что кипела во мне... Но в то же время я не могла игнорировать тепло его тела, так близко, что оно обжигало. «Ты не понимаешь, олив. Голос Амира стал тише, но от этого не менее опасным. «Этот дом, этот город, это жизнь мои. И я устанавливаю правила. Первое. Ты не бродишь по дому, как воровка, заглядывая в каждый угол. Второе. Ты не смей говорить с моей матерью за моей спиной». Она не твой союзник. Никто здесь не твой союзник, кроме меня. И третья. Ты не уйдешь. Никогда. Ты моя, хочешь ты этого или нет. И если придётся, я привяжу тебя к этому дому, чтобы ты поняла свое место. Я рассмеялась. Резко, почти истерично, но в этом смехе не было веселья, только вызов. «Твоё место?» Шагнула еще ближе, так что наши лица оказались в опасной близости. Ты думаешь, что можешь запереть меня, как птицу в клетке? Я не Лейла, Амир. Я не буду улыбаться и кивать, пока ты ломаешь мне крылья. Если ты выбрал меня в жены, готовься. Я сделаю твою жизнь адом. Ты еще не знаешь, на что я способна. Его улыбка стала шире, но в ней не было тепла. Только холодная хищная уверенность, от которой у меня мурашки побежали по спине. Амир наклонился ближе, почувствовала его дыхание на своей щеке. Теплая, с легкой ноткой мяты. Мое тело предательски дрогнуло, и я ненавидела себя за это. Хотела оттолкнуть его, ударить! Но вместо этого пальцы сжались в кулаки, а в груди разгоралось что-то, что я не могла контролировать. Ты думаешь, что можешь бороться со мной? Ты ошибаешься, Элиф. Я не просто выбрал тебя. Я увидел в тебе силу и огонь, который никто другой не осмелился бы тронуть. Но этот огонь будет гореть для меня. «И только для меня. Ты можешь брыкаться, кричать, ненавидеть, но ты не уйдешь. потому что я не отпускаю то, что моё. «Я не твоя!» — выпалила. Голос сорвался на крик, но я не отступила. «Ты можешь держать меня здесь, можешь угрожать, но я никогда не стану твоей. Ты хочешь сломать меня? Попробуй, но я обещаю. Ты пожалеешь, что вообще посмотрел в мою сторону». Амир смотрел на меня, и в его глазах мелькнула искра. Не гнев, не угроза, а что-то другое, что заставило мое сердце пропустить удар. Желание? Любопытство или просто игра хищника, который наслаждается погоней? Он поднял руку, и я вздрогнула, ожидая удара. Но Вместо этого его пальцы коснулись моей щеки. Легко, почти нежно, как крыло бабочки. Этот жест был таким неожиданным, что я замерла, чувствуя, как кожа горит под его прикосновением. Ты красиво, когда злишься. Голос был как бархат, но с острыми краями. Но не испытывай мое терпение, милая Элиф. Я могу быть зверем, как ты говоришь, но я также могу быть тем, кто даст тебе все: защиту, власть, жизнь, о которой ты даже не мечтала. Перестань бороться, и, может быть, ты увидишь, что я не враг. Отшатнулась, вырывая свое лицо из-под его руки. Мое дыхание было неровным, а в груди боролась ярость и что-то, чему я не хотела давать имени. Я хотела ударить, вцепиться в его лицо, но в то же время, черт, черт, черт, я не могла отрицать, что его близость будила во мне что-то темное, запретное. Его прикосновение было как искра, которая могла поджечь все, что я так тщательно строила. Мою решимость, мою ненависть, мою свободу. Ты не даешь, Амир. «Ты берешь! Ты отбираешь жизнь и свободу! Все! Если ты думаешь, что я стану твоей игрушкой, ты не знаешь меня. Я скорее сожгу этот дом дотла, чем стану твоей куклой!» Он рассмеялся. Тихо, но этот смех был как раскат грома, от которого стены задрожали. Сделал шаг. Теперь между нами не осталось пространства. Его грудь почти касалась моей. Я чувствовала жар его тела, дыхание, власть». Моё тело предало меня. Сердце билось так громко, что я боялась, он услышит. Я хотела оттолкнуть его, но руки замерли, словно скованные невидимыми оковами. «Сожги, я буду этого ждать. Я хочу этого огня». Голос был как вызов, как приглашение к игре, в которой я не могла выиграть. «Но знай, Лев, я буду тем, кто разожжёт этот огонь, и мы оба сгорим в нем. И поверь». «Совсем скоро ты будешь кричать и стонать подо мной, а потом придет время, когда ты будешь готова отдать свою жизнь за меня». «Что? Что он такое говорит? Он совсем спятил?» Амир наклонился, и на миг я подумала, что он поцелует меня, напряглась, готовая к борьбе, но в то же время я... Я хотела этого. Хотела почувствовать его губы, силу, его ярость, но он остановился. Его лицо было так близко, что я видела каждую черточку в его глазах, каждую искру, которая обещала разрушение. «Не испытывай меня, Элиф». Дыхание обожгло мою кожу, потому что я всегда получаю то, что хочу. Отступил. Воздух вернулся в легкие, но ноги дрожали. И «Я ненавидела его». «Ненавидела за то, что он делал со мной, за то, что его слова, прикосновения будили во мне что-то, что я не могла контролировать». «Мы еще не закончили», — сказал, поворачиваясь к двери. «Но запомни мои правила. Нарушишь их, и узнаешь, что такое настоящий зверь». Амир вышел, оставив меня в кабинете, где запах кедра и виски все еще висел в воздухе, как напоминание его власти. Я опустилась в кресло, чувствуя, как дрожат руки. Моя попытка заручиться поддержкой Хадидже была ошибкой. Она предала меня, как я должна была предвидеть. Амир был не просто человеком. Он был центром этого мира. И все, даже его мать, подчинялись ему. Нужно найти Юсуфа. Я уверена, что он знает тайны этого дома. Амир думает, что он царь и бог... Но я покажу ему, что даже боги падают, если найти их слабость».